Он еще хотел жить, бедняга, Своими силами хотел жить, ничей. Я вижу в руке мальчишки И серебристая, из крыла, И, и розовато-палевая, чудесная. На винограднике подобрал под горкой, Должно быть доктор, стычка, подшип палкой, А перья на виноградник выкинул, Собаки, мол, разорвали. Последний привет, глазок, Павк со мной,